Глава 26 Обратный путь с Линаей был торжественным, но не только я чувствовала себя подавленной. Все грустили, уезжая, и, к счастью, мне не пришлось объяснять, почему я так расстроена. Большую часть пути все молчали, и только музыка Уильяма заполняла тишину. Это дало мне время подготовиться. Я не желала смиряться с тем, что Анна умрёт, Что бы там ни говорила Кара, исцеление даст ей шанс. Я уже давно написала письмо, в котором просила Анну сбежать, сменить имя, забрать Хлою и начать новую жизнь. Я постоянно носила его с собой в сумочке, готовясь к решительному моменту. Я не могла позволить им победить. И если все произойдет сегодня вечером, пусть будет так. Ожидание закончилось. Я посмотрела на Уильяма, полюбовалась его безукоризненными чертами лица и ярко освещенными луной. Он улыбнулся мне. Это была улыбка, способная бросить вызов небесам, лучезарное и останавливающее сердце. Я посмотрела в его опасные глаза, постоянно искушающие меня повременить еще немного, и попыталась запомнить, как они держат меня. Около половины одиннадцатого мы наконец-то добрались до дома и сразу же отправились в постель, страстно мечтая оказаться рядом под одеялом. Уильям придвинулся поближе ко мне. Он был теплым и мягким, его губы нежно прикоснулись к моим, скользнули по ним, и этого оказалось достаточно, чтобы я потеряла голову. Сопротивляться ему было выше моих сил. Сейчас Уильям мог заполучить меня всю целиком. Я знала, что нельзя позволять ситуации выйти из-под контроля, и события не должны развиваться так, как мне хотелось бы. Это будет просто эгоистично. Если мы сблизимся сильнее, чем стоило бы, в конце концов Уильяму станет только больнее. Но его прикосновение лишило меня дыхания, которое так необходимо для протеста. Если я эгоистка, ладно так тому и быть. Я стянула с него футболку, а он с меня. Его большие руки, такие сильные, обнимали меня необычайно нежно. Глаза Уильяма были серьезными и темными от напряжения, когда он уложил меня на кровать, скользнув по мне своим безупречным телом с четко очерченным рельефом мышц. Он пристально смотрел на меня, словно я была необъятна, как небо. «Поцелуй меня», — тихо произнесла я, и он повиновался. Его тело прижалось ко мне, а губы, гладкие и нежные, вошли в ритм с моими. Я ничего так не хотела, как отпустить себя, но я не могла. Я не заслуживала той любви, которую он пытался мне подарить. Я давно должна была отстраниться. Нельзя вести его по пути, который закончится таким горем. Это неправильно, и продолжать в том же духе просто жестоко. «В чем дело?» — спросил он, заметив нерешительность в моих глазах. Я перевела дыхание, не зная, как объяснить. «Ну, просто... я хочу, я правда хочу, но не могу, Уильям». Он прижался лбом к моему лбу, так что наши носы соприкоснулись и тяжело вздохнул. «Это все твоя вина, ты в курсе? Погляди, что ты со мной делаешь», — поддразнил он. «Если б ты не была так неотразима, я бы лучше себя контролировал». Уильям лег на спину и уставился в потолок. Он решил, что это из-за него, что он слишком торопил события. «Дело не в тебе, правда. Ты же меня знаешь. Я просто стесняюсь». Он повернулся на бок, посмотрел мне в лицо и понимающе улыбнулся. «Думаю, нам пора спать. Уже поздно». «Да», — неохотно согласилась я. Мне не хотелось, чтобы вечер заканчивался, но рано или поздно это все равно случится. «Спокойной ночи, Элли!» Уильям прижался ко мне сзади, обхватив меня руками и переплетя ноги с моими. Он словно был деревом, цепляющимся корнями за землю. Я крепко держалась за этот момент, лежа в его объятиях, и чувствуя, как корни его души все глубже проникают в меня. Что произойдет утром, когда он поймет, что я ушла? Непреодолимое чувство вины вызывало легкую тошноту. Я с трудом сглотнула, выталкивая это ощущение из горла если бы только был другой способ. Мой разум никогда не бездействовал. Всегда строил планы, прикидывал возможности, надеялся на другой вариант, которого не существовало. Я должна была смириться с судьбой. Все, что у меня оставалось, — этот момент. Драгоценное последнее мгновение с Уильямом, которое ранило как конец всего сущего и несло в себе тяжесть тысячи разбитых сердец. И все же я должна была поблагодарить судьбу за то, что встретила Уильяма. Он показал мне, что значит быть влюбленной. А что еще есть важного в этом мире, кроме любви? Ничего. И, несмотря на душевную боль, сопровождавшую наш финал, оно того стоило. Дождавшись, когда дыхание Уильяма станет спокойным и ровным, я открыла глаза. Сегодня ночью я не смогу уснуть, пока не погружусь в свой последний сон. Вечный сон — и мои глаза не закроются навсегда. Я чувствовала тяжесть руки Уильяма, лежащей у меня на груди. Чувствовала его сладкое, горячее дыхание. Некоторое время я держалась за этот момент, наслаждаясь им, а потом осторожно выбралась из его объятий. Я глубоко вздохнула и отодвинулась от него в коконе простыней. Высвободившись, я обернулась, чтобы посмотреть на него в полумраке. Нежный лунный свет, проникавший в комнату, помог мне разглядеть лицо Уильяма, такое спокойное и умиротворенное во сне, и я втайне понадеялась, что моя смерть будет столь же тихой и мирной. Я соскользнула с кровати и встала на ноги, поежившись от холода. В комнате было прохладно. Мой взгляд снова упал на Уильяма, и я помедлила некоторое время, выискивая любой намек на движение. Любой знак того, что он заметил мое отсутствие. Но нет, Уильям крепко спал. Стоя возле кровати, я еще долго смотрела на него и прислушивалась к его дыханию, хотя давно поняла, что он ничего не заметил. Часы донимали меня назойливым тиканьем, напоминая о каждой прошедшей секунде. Я подошла к комоду, приподнимая пальцы ног, чтобы они не хрустели при каждом шаге. Беззвучно открыв ящик, я вытащила первую попавшуюся рубашку. Уже не имело значения, что надевать. Потом я натянула джинсы. Вот и все. Осталось лишь попрощаться. Я написала записку в темноте, медленно и аккуратно выводя буквы. Пусть Уильям поймет, что это был мой обдуманный выбор, а не сиюминутный каприз. «Уильям, я люблю тебя». Мне очень хочется заплакать, очень хочется, чтобы страх остановил меня. Но все, что я чувствую, благодарность за каждый вздох, каждое воспоминание, каждую мимолетную улыбку, каждый день. Прости, у меня не было выбора. Я сложила листок пополам и оставила его на прикроватном столике. Я медлила, придумывая причину не уходить. Было трудно расстаться с этим последним мгновением, но в конце концов я повернулась и спокойным неспешным шагом вышла за дверь. Нужно было сделать это, пока страстное желание остаться не пересилило необходимость уйти. Я думала, что во время поездки станет совсем худо, но была тверда в своем решении исцелить Анну. «89 лет жизни – это больше, чем я могла пожелать, и я уносила с собой сладкие воспоминания о любви и блаженстве. Разве не идеальный момент, чтобы уйти?» «Да, у меня были сомнения, я чувствовала сожаление и тревогу. Простит ли меня Уильям? Сумеет ли оправиться? Поймет ли?» «Но на самом деле все это не имело значения». Много лет я наблюдала, как умирают мои близкие, и ничего не могла поделать. Просто беспомощно стояла в стороне и раз за разом переживала острую боль утраты. Теперь у меня появился шанс что-то предпринять. Молодые не должны умирать раньше старых. Пусть внешне я выглядела юной, это была иллюзия. Я стара, намного старше Анны, почти на полвека». Это был логичный ход мыслей, аргумент для тех, кто возражал бы против моего выбора, но на самом деле решение приняло глупое сердце. Пусть даже мой возраст и не был решающим фактором, я не могла просто стоять и смотреть, как Хлоя ощущает ту же боль, какую довелось пережить мне. И уж точно я не буду стоять и смотреть, если могу это предотвратить. Сидя за рулем... Я наблюдала, как силуэт горизонта поднимался в рассветное голубое небо в ожидании первых лучей солнца. Луна все еще сияла серебром в сером свете раннего утра, подобно монете, поблескивающей на дне пруда. Видимо, я медлила слишком долго, дольше, чем мне казалось, но время было подходящим. Пустая дорога, покинутая спящими горожанами, словно бы убеждала меня в том, что я сделала правильный выбор. Я воспользовалась запасным ключом, который Анна дала мне в день благодарения и открыла дверь, стараясь действовать бесшумно. Если я разбужу Хлою, все усложнится. В квартире горело несколько ламп, но, несмотря на это, мне казалось, что здесь темно и мрачно, словно болезнь Анны поглощала весь свет. Тишина создавала нужную атмосферу, и я собиралась с духом, чтобы подняться в комнату Анны. Мне нужно было увидеть ее и попрощаться, прежде чем я покончу со всем этим. Кровать Хлои оказалась пуста. В гостиной ее тоже не было. Если она дома, то спит в комнате матери, больше негде. И я изо всех сил надеялась, что Хлоя отправилась к тете. Я с облегчением выдохнула, увидев неподвижное тело на кровати. «Анна одна, Хлои нет дома». Осторожно, чтобы не напугать Анну своим внезапным появлением, я подошла и села на край матраса. Я нашла ее руку и нежно вложила в свою. Анна попыталась поднять веки, но не смогла и лишь чуть улыбнулась. Она была очень слаба, почти при смерти. Я пришла как раз вовремя. «Знаешь, Анна», — произнесла я дрожащим голосом, «всю свою жизнь наблюдала, как мои любимые люди стареют и умирают. Это тяжкое бремя. Ты не представляешь, как тяжело чувствовать себя бессильной и только смотреть, как у тебя отнимают близких. Что ж, может, так устроен мир, но я не позволю, чтобы это случилось с Хлоей». Анна лежала неподвижно и никак не реагировала, но я все равно была рада, что могу поговорить с ней и высказать все, что нужно сказать. В какой-то мере я даже чувствовала облегчение от того, что она не могла ответить. Я знала, что Анна воспротивилась бы, если б могла, а это будет бессмысленной тратой ее драгоценной жизненной энергии. Я с любовью поцеловала Анну в лоб. Скоро она почувствует себя лучше, и всем ее страданиям придет конец. Снова спустившись вниз, я отправилась прямо на кухню. Я уже придумала, что буду делать. Нужно взять нож. Браслет не вызовет достаточно сильное кровотечение. Я открыла ящик справа от плиты, собираясь найти самый острый нож, какой только был в этом доме. И тут у меня в голове раздался леденящий душу голос. «Элис!» — она произнесла мое имя спокойно, но сурово. Это было не что иное, как предупреждение. Крепко сжимая рукоятку ножа, я повернулась к ней лицом. «Кара, пожалуйста!» — прошептала я.